кто кого. 13-й съезд партии за свидетельство о поведу триумвирата, решившего владеть кафтаном Ленина коллегиально. Председательство Волкаминев. Доклад ЦК читал Зиновьев, подготовил съезд Сталин. Троцкий признал своё поражение. Но едва съезд закончился, Сталин начинает подкапывать позиции своих товарищей по триумвирату. Начинается неудержимое восхождение Иосифа Сталина. Спор, который историки ведут уже полвека, продолжается. Создал ли Сталин аппарат или аппарат создал Сталина? Стремление изобразить Сталина творцом аппарата, бюрократической машины, бюрократической системы – понятно. Эта концепция позволяет делить советскую историю на до-сталинский, сталинский и после-сталинский периоды. Нет сомнения, что аппарат существовал до Сталина. Как нет сомнения, что он его усовершенствовал и использовал для утверждения своей власти, так как хотели, но не смогли другие претенденты. Быть вождём-организатором, писал Сталин в 1924 году. Это значит, во-первых, знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки, во-вторых, уметь расставить работников. Техника несложная, но эффективная: знать достоинства и недостатки Сталин очень любил знать недостатки своих сотрудников, уметь их расставить, то есть от них наградить, других наказать. Сейчас живётся сытно, признавал на 14-м съезде один из делегатов. И не всякий поднимет руку против, чтобы за это попасть в Мурманск или Туркестан. Партийный аппарат Руде Сталина был моноци партии, характер, который формировался прежде всего Лениным в 1927 году. Объединившиеся противники Сталина – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Крупская, Пятаков и другие – пишут письмо июльскому пленуму ЦК и ЦКК. Они клеймят господствующие в партии порядки, только наверху говорят, а внизу прислушиваются и про себя думают нечто другое. Недовольные, несогласные или сомневающиеся боятся поднять свой голос в партийных собраниях. Члены партии запуганы». Оппозиционеры хотят представить это положение как результат политики Сталина. Однако во время дискуссии, которая велась на страницах Правды в 1923 году, когда оппозиционеры ещё не были оппозиционерами, а находились у власти, положение было таким же. Партийные разучиваются сами думать, боятся что-либо ляпнуть до указания сверху, ждут готовых решений и даже готовых мотивировок к этим решениям. Шкурничество, прислуживание, боязнь высказать собственное мнение. Все довольно сильно заняты вопросами назначения и перемещений. При команде сверху донизу масса партийной жизнью не живет. Выпирает казенщина, официальный дух с циркулярами. Развиваете наушничество, подхалимство и на этой почве карьеризм. Некоторые работники употребляют слово «товарищ» только тогда, когда обращаются к низшему по рангу человеку. Всякого высшего обязательно зовут по имени-отчеству. Все это излагалось в письмах к правду. в юре в день для членов партии послушивать дискуссии и рассказывалось о партии Ленина. Когда на 14-м съезде партии член Ленинградской делегации выступил с жаловой недоносительство, которое принимает такие формы, такой характер, когда друг своему другу за душевной мыслью сказать не может. Его справедливо отчитал Гусев: "Фальшивиш ты, Покаевич, фальшивиш, поверь мне". Ленин нас учил когда-то, что каждый член партии должен быть агентом Чека, то есть смотреть и доносить. Я думаю, что каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-то либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства. Через 10 лет оппоненты смогут вернуться к проблеме доносов, Силя и тот и другой в Лубянской тюрьме. Но Гусев был совершенно прав, обвиняя Бакаевича, Бакаева в фальши. Вряд ли представителю Петроградского ЧК пристало жаловаться на доносы. И был сто раз прав Гусев, напомнив, что доносы стали нормой партийной жизни при Ленине. Не изобретя партии, получив ее в наследство от Ленина, Сталин партию улучшает, прикраивает по-своему, отбрасывая все то, что было в ней случайного, наносного. Он расширяет состав ЦК. В 1925 году 63 члена и 43 кандидата. Выполняя рекомендацию Ленина, который полагал, что таким образом будет предотвращена борьба между Сталином и Троцким. Он проводит ленинский призыв. С февраля до августа 1924 года партию было принято 203 тысячи человек, что увеличило ее состав членов и кандидатов в полтора раза. В конце 1923 года обсуждается вопрос о проведении партийной недели и привлечении в партию 100 тысяч новых членов. Победило мнение, что наши кадры не приспособлены к тому, чтобы принять столько новобранцев. Наши прокалочные печи, наши ячейки не обладают такой большой пропускной способностью, чтобы прокалить и закалить этот партийный молотняк. Несколько месяцев спустя было принято 200 тысяч человек. Партия резко обновилась. Новые ее члены уже не знали тех, в кавычках, случайных, наносных традиций, которые истреблял Сталин. Цель ленинского призыва заключалось в привлечении в партию пролетариев, рабочих от станка. Но поток новобранцев состоял в подавляющем большинстве из тех, кто искал привилегий. Многие, жаловался деревенский коммунист из Спаса-Деменского уезда Калужской губернии, смотрят на партию, как на пирог с начинкой. Вступавшие искали должностей и получали их. Рабочие от станка становились рабочими у портфеля. Выдвигались и деревенские коммунисты. Но за привилегии нужно было платить. Члены партии становились крепостными, а не лишались даже минимума свобод, которыми в те годы пользовались советские граждане. Руководит так называемая «Старая гвардия», «Старые члены партии». В начале 1925 года «Старая гвардия», то есть члены партии, вступившие в нее до 1917 года, члены партии с подпольным стажем, состояла из 8249 человек. Всего в партии насчитывалось 401481 человек. 56,6% членов партии вступили в неё между 1920 и 1924 годами. Борьба за власть идёт в численно не стольжной группе подпольщиков, из которой вышли все вожди-претенденты. В этой группе составляются политические комбинации, коалиции, блоки Здесь Сталин проявляет свои качества замечательного политического комбинатора, умеющего всегда доставать каштаны из огня чужими руками. Главную тяжесть борьбы с Троцким охотно берут на себя Зиновьев и Каменев. В борьбе с ними Сталин использует Бухарина и благожелательный нейтралитет Троцкого. В отличие от Робеспьера Троцкого, поминающего о гильотине, в отличие от экстремиста Зиновьева, требующего ареста Троцкого за опубликование статьи Сталин настаивает на одном на умеренности. Рассказывая о том, что товарищи его Потремвирату требовали аресты и исключение Троцкого, Сталин произносит замечательные слова: "Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым, потому что знали, что политика отсечения от черевата большими опасностями для партии, что метод отсечения метод пускания крови, а не требовали крови. Опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего". Что же у нас останется в партии? Сталин борется с противниками делом. Много позже станет популярным выражение тактика солями. Сталин тоненькими кусочками отрезая, как солями, лишает конкурентов власти. Троцкий в 1924 году снимается с поста наркома военмора, а затем он лишается поддержки армейского аппарата. Должность начальника политуправления Красной армии теряют Троцкий, Становцев, Афсиенко. Вытесняется из московской парт-организации в 1925 году ее руководитель Каменев. «Сталин борется с противниками словом, что они были безидейные политиканы, вчера защищавшие Сталина, а сегодня заявлявшие, как Каменев на 14-м съезде. Мы против того, чтобы создали теорию вождя. Я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб». достаточно было напомнить, как всего несколько месяцев назад Каминев и Фезиновье защищали Сталина, чтобы показать их непринципиальность. В ответ на требования демократии в партии, Николаян, обороняя Сталина, ядовито заметил, что когда оппозиционеры находились у власти, они были против демократии, когда они перешли в оппозицию, они вдруг стали за демократию. Сталин же не постеснялся напомнить о прошлом тех, кто требовал демократии. В рядах оппозиции имеются такие, как Белобородов, демократизм которого до сих пор остаётся в памяти у ростовских рабочих, Рзынгольц от демократизма которого не позадоровилось нашим водникам и железнодорожникам, Пятаков от демократизма которого не кричал, а выл тан бас, Бык от демократизма которого до сих пор воит харизм. Хоть и борьбы вырабатывается особая система полемики, в которой Сталин проявляет себя выдающимся мастером Эта система, которую можно назвать семантической, сыграла чрезвычайно важную роль в разгроме с Сталином противника. Отцом семантической системы следует считать Ленина, еще в 1903 году назвавшего свою группу «большевиками», хотя они были по всем, кроме одного вопросам, дебатировавшихся на Втором съезде в меньшинстве. В партийных спорах, которые шли непрерывно с 1903 по 1917 года и позже, Ленин стал наклеивать своим противникам ярлык, который бы их дискредитировал, не требуя аргументов. В спорах 1923-1928 годов противники жонглируют ярлыками правый, левый, которые с лёгкой руки Ленина принимают ранее ему не свойственный отрицательный смысл. Центр, генеральная линия. Сталин достигает виртуозности в семантической игре. Противники генеральной линии, которая непрестанно меняется, могут обвиняться в левых взглядах с правым уклоном или в правом уклоне с левыми тенденциями. Рождаются два новых понятия – ленинизм – система всегда правильных, ибо научных, ибо всегда правильных взглядов, и троцкизм – система взглядов, всегда враждебных ленинизму. Не к месту произнесённое слово, сказанное по оплошности или случайно, превращается в преступление. Первым выстрелом Сталина в начавшейся кампании против товарищей по триумбирату – через месяц после 13-го съезда, подтвердившего их власть, была атака на Каменева, заменившего слово «неповское» словом «непмановское». «Понимает ли эту принципиальную разницу Каменев?» – вопрошал по-товарищески Сталин. «Конечно, понимает. Почему же он выпалил тогда этот странный лозунг?» «По обычной беззаботности насчет вопросов теории, насчет точных теоретических определений. Каждое слово противника интерпретировалось, искажалось, фальсифицировалось». Лучшим образцом сталинской семантической игры было сведение борьбы с троцкизмом к столкновению двух лозунгов: социализм в одной стране против перманентной революции. Ленин и другие вожди революции верили, что её искры зажгут мировой пожар, и тогда начнётся строительство светлого будущего. 12 марта 1919 года Ленин так и говорит: "Дело строительства целиком зависит от того, как скоро победит революция в важнейших странах Европы". Только после такой победы мы сможем серьёзно приняться за дело строительства. 6 ноября 1920 года вожж революции был ещё более решителен. В одной стране совершить такое дело, как социалистическая революция, нельзя. После неудач революций в Европе, после провала попыток зажечь революционный пожар в Германии в 1923 году, все большевики понимали, что надо что-то строить в России. В конце 1924 года Сталин, опираясь на одну фразу, обнаруженную в статье, написанной Лениным в 1915 году, объявляет о возможности и необходимости строительства социализма в одной отдельно взятой стране, в Советском Союзе. Сталин формулирует отрицательную программу, назвав ее троцкистской теорией перманентной революции. Еще до революции Тросский сформулировал теорию перманентной революции, утверждая, что революция в России из буржуазно-демократической революции перерастет в социалистическую, но судьбы ее будут зависеть от мировой революции, которая также неизбежно произойдет. В полном согласии с Лениным Троцкий считал, что только помощь победившего мирового пролетариата позволит упрочнить победу русского пролетариата. В 1924 году вопрос о перерастании революции в буржуазно-демократическую, социалистическую, приобрел для России характер чисто-исторический, Сталин, однако, на основании формулы перманентной революции констатирует троцкизм как теорию, отрицающую возможность построения в Советском Союзе социализма. Спор между Сталиным и Троцким идёт в двух разных измерениях. Троцкий ведёт спор теоретический, в традиционном смысле марксистской схоластики. Он пытается доказать, что он согласен с возможностью строить социализм в Советском Союзе. Он считает лишь, что в одной стране его нельзя построить. Совершенно очевидно, что спора о форме глагола строить имел такое же практическое значение, как и спора о числе ангелов, помещающихся на кончике иглы. Сталин ведёт спор практический. Он защищает ленинизм против троцкизма. Он защищает честь русского пролетариата от неверившего в его силу Троцкого. Он показывает, что строительство социализма в одной стране обещает мирную трудовую жизнь, а перманентная революция, новые революции и войны Ворожение Троцкого в этом споре было неминуемо. Бескровленная и измученная страна жаждала спокойствия. Споры о том, можно ли строить или построить социализм в одной стране, пример споров, которые велись в партии в 1923-28 годах. Принципиальных разногласий между противниками не было, об этом свидетельствует как содержание споров, так и лёгкость, с которой противники меняли свои взгляды, переходя из лагеря в лагерь. Разница была в способах введения полемики, в отношении к догме. Разница между Сталином и всеми его противниками, подлинными и потенциальными, была огромной. Множество факторов способствовали победе Сталина. Важнейшим является внутренняя слабость его противников, не способных до конца освободиться от связывавших их догм. Противники Сталина, в первую очередь Троцкий, самые выдающиеся из них, не смогли изжить всех предрассудков старомодного марксизма. Сталин, лучший из учеников Ленина, был марксистом нового типа, марксистом 20-го, может быть даже 21-го века. Троцкий и Сталин во многом близнецы, одинаковы их отношения к демократии в партии. Троцкий пишет: "Под восстановлением партийной демократии мы понимаем то, что подлинная революционная пролетарская ядро партии должно получить право опустания бюрократии и проведения в партии реальной чистки". и дальше перечисляет всех тех, кого дойдёт до власти, он вычистит. Длинный список одинакового их отношения к демократии в обществе. Троцкий пишет: "Диктатура пролетариата не может и не хочет отказаться от нарушения принципов и формальных правил демократии. Демократический же строй должен рассматриваться с точки зрения степени, в какой он позволяет развиваться классовой борьбе в рамках демократии". Диктатура пролетариата, следовательно, не связана никакими формальными правилами, а демократический строй опасен позволить вести борьбу против него. Принципиально одинаковы их отношения к культуре. В июне 1932 года в изгнании Троцкий вторит сталинской культурной политике, утверждая, что необходимо дать искусству и философии свободу, безжалостно уничтожая всё то, что направлено против революционных задач пролетариата. Наконец, одинаково их отношение к морали. Средства, утверждает Троцкий, может быть оправданы только целью, но и цель требует оправдания. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдывается, если ведёт к росту власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком. С точки зрения этой морали, если её можно так назвать, Троцкий, как замечает Лёшек Колоковский, правда убийство царских детей как политически оправданный акт но осуждал убийство своих детей сталина и во сталин не был подлинным представителем пролетариата троцкий безнадёжно отставал от сталина и продолжал верить в несколько незыблемых истин пролетариат класс несущий историческую миссию в непреклонности исторических законов которые в частности должны дать повету троцкому представляющему истинные интересы пролетариата в партию единственный инструмент данной истории пролетариату вера в эти незыблемые истины связывала троцкого и всю оппозицию по рукам и ногам не позволяла ей использовать имевшиеся у них средства для борьбы со сталиным, который, по их убеждению, конечным счёте представлял партию. Следовательно, пролетариат, следовательно, законы истории у Сталина никаких комплексов этого рода не было. Он знал, что он прав, и был у него в руках сила. И значит, ему все дозволено. Важнейшим предметом споров была новая экономическая политика. Шли поиски и ответы на вопрос, какие экономические рычаги может использовать государство для получения средств, необходимых на развитие промышленности, в условиях, когда сельское хозяйство почти целиком находится в руках частных собственников. До 1925 года все вожди партии были согласны с политикой смычки союза с деревней. Английский историк замечает – Если бы в январе 1925 года нашелся такой прозорливый человек, что мог бы угадать грядущий разрыв между Зиновьевым и Сталиным, он почти наверняка увидел бы в Зиновьеве защитника тогдашней крестьянской политики, а в Сталине ее противника. Даже Троцкий осенью 1925 года признавал, что ничего угрожающего в экономическом прогрессе в деревне нет, и осуждал раскулачивание. Главным идеологом НЭПа его защитником против нападок троцкого, а затем Дзенов и Каменева был Бухарин. Ещё в 1920 году выступавший за государственное плена всех экономических функций, милитаризацию труда и карточную систему для всех, то есть за универсальное использование силы в регулировании экономических процессов, наподобие того, как была сконструирована политическая программа Троцкого, сведённая до лозунга перманентная революция, который был вложен необходимый Сталину смысл. Была сконструирована экономическая программа оппозиции. В её основу был положен доклад Превраженского Основные законы социалистического накопления. Превраженский констатировал, что Октябрьская революция произошла преждевременно. В России ещё не был достигнут необходимый уровень капиталистического развития, не было осуществлено первоначальное капиталистическое накопление, то есть не создана промышленная база, позволяющая распределять каждому по потребностям. Капиталисты осуществили первоначальные накопления за счёт колоний. Первоначальное социалистическое накопление, необходимое для создания социалистической индустрии, необходимо получить, писал Преображенский. За счёт низших форм хозяйства, за счёт внутренней колонии крестьянства. Связь Преображенского с Троцким сделала его теорию замечательным материалом для конструирования программы оппозиции. И к этим крайним взглядам всё больше начинают склоняться оппозиционеры. которые, как Зиновьев и Каменев, опирались на Петроград и Москву, где рабочие высказывали недовольство новым неравенством, порождённым НЭПом, склонял их к крайним взглядам, и позиции Сталина и его сторонников, выступавших с программой гражданского мира и отрицания необходимости разжигания классовой борьбы. Есть ли необходимость в классовой борьбе, вопрошал Сталин. Теперь, когда мы имеем диктатуру пролетариата и когда партийные и профессиональные организации действуют у нас совершенно свободно, Конечно, нет, отвечал сам себе генеральный секретарь. Программа Бухарина, поддерживаемая мосталиным, гласила, что война с крестьянством чрезвычайно для советского государства пагубными как экономическими, так и политическими последствиями. Поэтому развитие экономики страны необходимо позировать на союзе с крестьянством, обеспечивая крестьянам возможность повышения производительности, организуя кооперацию, разбивая формы рыночного обмена. 17 апреля 1925 года Бухарин произносит знаменитое слово крестьянам, всем крестьянам надо сказать: обогащайтесь, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут. Когда Сталин начинает конструировать правый уклон, он положит в основу его программы эти слова Бухарина. Обращение Бухарина вызывает возмущение оппозиции, оно вызывает надежду у крестьян. С восторгом встречает его внимательный наблюдатель, полагавший себя неофициальной оппозицией от величиства устрялов, в каком-то смысле он имел на это право. Трижды названный Сталиным в декабре 1926 года на седьмом плёноме ККИ представителем буржуазных специалистов в стране. Статья, комментирующая обращение Бухарина, начинается словами: "Наконец-то", а эпиграфом публицист ставит слова из священного писания: "Ныне отпущающи" Для Устрялова нет сомнений, начался новый период в истории Советской России, обозначающий очередной шаг в ее освобождении от наносных интернационалистских идей. И для Устрялова нет сомнений, что новый этот период связан с именем Сталина, которого он воспринимает как подлинного ученика Ленина, воспринимающего учения Ленина динамически, как и следует воспринимать учения выдающегося учителя диалектики. Идеолог Сминовеховства говорит, провозглашая сумерки старой Ленинской гвардии, констатирует «Развенчаны мастера и баловни революции, гвардии Октября, столпы железной когорты, краса и гордость пролетарского авангарда». В октябре 1926 года Устрелов заявляет «Мы сейчас не только против Зиновьева, но и определенно за Сталина». Он не обманывается относительно своего героя. Он лишь цитирует мудрые слова Леонтьева «Провозглашает сумерки старой Ленинской гвардии». Хорошие люди нередко бывают хуже худвых, это иногда случается. Личная честность может лично же и нравиться и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству. В своём спокойном XIX веке Леонтьев не мог, конечно, представить себе, как могут навредить нехорошие люди. Устрялов приветствует поведу Сталина в борьбе за Ленинский кафтан. И вы видит в нём подлинного ученика Ленина. В Ленинимусалине видит он ещё в 23 году две фигуры, которые при всей их политической полярности одинаково знаменательны, ибо фиксируют новейшую ступень эволюции современной Европы. В 1926 году новейшую ступень эволюции современной Европы фиксирует Сталин, неудержимо идущий к единоличной власти в партии, а следовательно и в государстве. 14-й съезд декабря 1925 года отметил конец междуцарствия, конец эпохи коллективного руководства. Номер 1 стало очевидно для всех Сталин. 3 года назад, когда Ленин появился на конгрессе Коминтерна, его встречают аплодисменты, бурно радостно аплодируют, и в ожидании казалось очень долгим. Интернационал весь зал поёт Ибо аплодисменты, овации казались недостаточными для выражения бесконечной любви к вождю и бесконечной веры в него. В декабре 1925 года после речи Сталина на съезде раздаются бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Делегаты встают и поют интернационал. Сталин приступает к консолидации власти. В апреле 1926 года Зиновьев выводится из Политбюро. В Ленинград отправляется в кавычках «наводить порядок» Киров. В октябре перестает под членом политбюро Троцкий, кандидатом в члены Каменев. Используется в целях консолидации медицины. В октябре 1925 года по приказу политбюро ложится на операционный стол нарком Вейнмор Фрунзе, лишь недавно заменивший Троцкого. Вскрыв 40-летнего Фрунзе, врачи обнаружили, что язва, которую было приказано вырезать, зажила». Нарокон Фуйн, мор с операционного стола не встал. Его заменил близкий друг Сталина, Ворошилов. А на похоронах Фрунзе Сталин произнёс тоинственные слова: "Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу". Вытесняемые со своих позиций Зиновьев и Каминев предложили союз своему вчерашнему злейшему врагу Троцкому. Объединённая оппозиция критикует Сталина. за уступки кулаку, за нежелание индустриализировать страну, за бюрократизацию государственного аппарата, но даже справедливая критика сталинской политики не могла спасти его позицию, страдавшую врождённым бессилием. На пятнадцатом, уже целиком сталинском съезде, собравшемся после двухлетнего перерыва. Такой перерыв случился впервые со времени прихода партии к власти. Каменев, уступая с покаянной речью, говорил о двух путях. Один путь Создание второй партии Этот путь в условиях пролетарской диктатуры Гибельный для революции Этот путь для нас заказан, запрещен Исключен всей системой наших взглядов Всем учением Ленина о диктатуре пролетариата Другой путь Целиком и полностью подчиниться партии Мы избираем этот путь И мы глубоко уверены, что правильная ленинская политика Может восторжествовать только в нашей партии И только через нее А не вне партии, вопреки ей На этих же позициях неизменно стоял Троцкий, утверждавший после изгнания. Советское государство все еще является историческим инструментом рабочего класса. Капитуляция не спасла оппозиционеров. 15-й съезд исключает из партии Каменева и 121-го видного оппозиционера. Кое-кто из оппозиционеров уже арестован. А Рыков заключает свою речь на съезде. «Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить». Возможно, что через 10 лет сидя в тюрьме, Рыков размышлял об этих словах. На упрёки оппозиционеров, обижавшихся, что Сталин использует методы террора против коммунистов, генеральный секретарь возражал: "Да, мы их арестовываем и будем арестовывать. Говорят, что история нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. О группах Мецникова, о группах рабочей правды. Кому неизвестно, что члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со стороны Зиновьева, Троцкого и Каменева. 15-й съезд означал завершение спора о наследстве Ленина, окончательное решение вопроса «кто кого?». Сталин осуществляет, по выражению Суварина, в течение пяти лет молекулярный переворот и одевает кафтан вождя.